Часть седьмая. Смерть. Глава 48. Солнце жарко било мне в затылок. Меня окружал аромат цветов, такой сильный, что кружил голову. Я сидела на корточках в саду, испачкав коленки влажной землей, и не отрываясь смотрела на кучку золотых перьев. «Фу!» — от брезгливого восклицания, которое издала сейша, я рывком очнулась — «Уйди оттуда, Миша! Он грязный, да к тому же умер, его больше нет!» Но вьюрок вовсе не казался мне грязным. Тело птички лежало в розах, словно его выложили туда специально, как искусную живую картину, вернее, мертвую картину. Крылья юрка распластались среди рубиновых лепестков, как будто он мог в любой момент сорваться в полет. Алые всплески на лепестках прикликались с цветом крови у него на грудке. Меня вдруг осенило, как это бывает, когда слово вертится на кончике языка и вдруг приходит на ум. Я подняла голову. Сейша исчезла, и солнце тоже. «Нет», — сказала я, — «не думаю, что его больше нет». Я опустила руку, и птица загорелась. Золотые перья скручивались в языках пламени. Вьюрок ринулся в небо, продолжая гореть на фоне бархатной ночи. Я улыбнулась ему и потрогала старую татуировку на руке. Все-таки это был Феникс, как я и полагала. Не бойся, смерти, пьющая зарю! Тепло прозвучал в ухе голос Азара. Пусть смерть боится тебя! Глядя, как горит птица, я встала. Я лежала на цветущем лугу. В рот набилась пыль, туман застилал глаза. Я закрыла их, открыла, а потом. Снова закрыла. Мне хотелось разрешить сознанию плыть прочь. Хотелось утонуть в земле, чтобы цветы проросли сквозь мою плоть. Нет, еще не сейчас. Не сейчас. Я открыла глаза и посмотрела в небо. На фоне тьмы танцевали бесчисленные оттенки красок. Зелень свежей весны, порпур сумерек, алый цвет крови. Я подняла руку. На ней больше не было крови и шрамов тоже, только гладкая смуглая кожа. Гладкая смуглая кожа с легким серебряным отливом. Через чуть прозрачные очертания просвечивало небо. Я услышала шаги. Кто-то подошел поближе и опустился на колени рядом со мной. Я повернула голову и увидела, что на меня, нахмурившись сверху вниз, смотрит какой-то мужчина. Он окинул меня взглядом луно-серебряных глаз и убрал с лица прядь светлых волос. «Вставай», — велел он. Мужчина не удосужился представиться. Вероятно, понимал, что в этом нет необходимости. Я и так узнала его. Я взялась за протянутую руку, и он помог мне встать. «Добро пожаловать в Нижний мир!» — приветствовал меня Винсент, покойный король рожденных. «Я слышал, что нам привалило работенки».